Глава седьмая. Строим резонансные отношения. Как понимать больше, чем мы слышим. Шон Ханиган, настоящее имя, был уважаемым успешным управляющим транснациональной промышленной компании в США. Имея двадцатипятилетний опыт работы, он мастерски управлялся с техническими сложностями финансовых вопросов и получал одно повышение за другим пока не стал финансовым директором. Учитывая свой профессиональный успех Шона, удивили негативные комментарии, касающиеся его эмоционального и социального интеллекта в оценке 360 градусов, в которой участвовали его боссы, коллеги и подчиненные. Оценка стала частью программы подготовки лидеров, в ходе которой ему назначили коуча. Коуч уже помог Шону сформулировать личное видения. Теперь предстояло проанализировать результаты оценки. «Что вы думаете по поводу этой обратной связи?» – спросил коуч. Шон быстро пролистал страницы, затем посмотрел на коуча и сказал, «В целом она хорошая. Меня приятно удивило, что коллеги заметили мои сильные качества. Некоторые комментарии «я уже слышал», Но так легко забыть, что у тебя хорошо получается, когда вкалываешь до седьмого пота буквально каждый день. Коуч попросил его рассказать о самых сильных сторонах, опираясь на результаты оценки, и объяснить, как он демонстрирует их. После продолжительного обсуждения позитивных комментариев, Коуч спросил, что-то еще? Шон снова взглянул на оценку и сказал, как оказалось, мои коллеги и подчиненные считают, что я не слушаю их. Они часто это отмечают. Коуча задал наводящий вопрос. «Думаете, это обоснованное мнение?» Шон задумался на минуту. «Что ж, сложно отрицать, раз несколько человек считают это проблемой. Если взглянуть на ситуацию со стороны, то я понимаю, о чем они. У меня очень насыщенный график, и я просто не могу тратить время на пустую болтовню». Шон и его коуч обсудили также другие комментарии и составили его личный сводный баланс активов и пассивов, то есть сильных и слабых сторон. Затем коуч спросил, над чем бы вы хотели поработать, чему планируете уделить особое внимание? Шон ответил сразу, мне нужно научиться слушать людей, из всех комментариев именно это беспокоит меня больше всего, но я не знаю, с чего начать. К счастью, коуч знал, как помочь ему измениться. Он уже заложил необходимый фундамент для дальнейшей работы, построил позитивные коучинговые отношения. Хотя у Шона был большой опыт работы с людьми внутри и вне компании, создавать эффективные рабочие отношения со своими менеджерами и коллегами, не говоря уже о подчиненных, никогда не было для него приоритетом. Он считал рабочие отношения инструментом, для достижения цели или ресурсом для выполнения проекта. В отличие от других консультантов Шона, например, бухгалтера, юриста или врача, коуч стремился создать доверительные, доброжелательные резонансные отношения, о которых мы говорили в главах 2 и 3. В первую очередь он добился взаимопонимания, расспросив подопечного о его профессиональной и личной жизни и проявив большой интерес. Он также выяснил, каких результатов Шон ждет от коучинга, и записал основные цели как ориентир для дальнейшей работы. Затем он приоритизировал эти цели, выстроил план коучинга и регулярно спрашивал, какую пользу Шону приносят их сессии, каким выводам он приходит. И хотя он задавал много вопросов, чтобы помочь Шону найти свое идеальное «я» и понять, кто он как человек и лидер, большую часть времени Коуч активно слушал его и выполнял роль зеркала, повторял то, что слышал от него. Этот процесс помог Коучу не только узнать Шона, но и наладить гораздо более глубокую связь, а также создать психологически безопасную атмосферу, где он мог бы размышлять, не боясь осуждения. Вряд ли Шон был бы таким открытым и решил исправить свои недостатки, если бы не захотел честно обсудить результаты оценки со своим коучем, или если бы чувствовал какую-либо угрозу с его стороны и защищал бы себя. Коуч показал, что Шона интересен ему как личность, и что он хочет, чтобы тот добился успеха. Поэтому у них и сложились доверительные отношения. Отношения между вами и человеком, которому вы хотите помочь, лежат в основе любых изменений. Мы еще вернемся к истории Шона, когда будем обсуждать коучинговые отношения и основные принципы их создания и развития. Мы также посмотрим, как внутренняя подготовка самого коуча влияет на взаимодействие и как важно умение активно слушать. А Но сначала посмотрим, как развивать резонансные отношения. Что такое резонансные отношения? Вдохновляющие значимый коучинг и качественные доверительные отношения не складываются сами по себе. Они требуют осознанных усилий подготовки и практики. По сути своей, качественные отношения между, допустим, менеджером и сотрудником формируются в ходе повседневного общения и взаимодействия. Если вы хотите помочь человеку, ваша основная задача – способствовать его саморазвитию и росту. Эффективный диалог, нацеленный на развитие человека, зависит от качества множества отдельных взаимодействий, от умения внимательно слушать и демонстрировать присутствие, а также поощрять и вдохновлять на развитие, рост и изменения. Наш коллега из Уэзерхеда Джон Пол Стивенс продолжил работу Джейн Даттон и Эмили Хифи и сформулировал характеристики качественного общения, то есть позитивного, двустороннего краткосрочного взаимодействия. Качественное общение наполняет энергией, поднимает настроение и демонстрирует, что вы не безразличны человеку. Позитивный настрой охватывает обе стороны, то есть он взаимный. Обе стороны демонстрируют переживания, основанное на общей открытости и чувстве безопасности, а также чуткости друг к другу. Стивенс, Хифи и Даттон считают, что определенные когнитивные, эмоциональные и поведенческие механизмы могут объяснить качественные отношения. Качественные отношения способны оживить, растормошить, возбодрить обе стороны, а также стать основой для долгосрочного резонансного взаимодействия, точно так же, как общее видение, сопереживание и энергия активизируют ПА и его восстанавливающего действия. Позитивные и живительные отношения необходимы для доверия и поддержки. Как объясняют Даттон и Хифи, даже кратковременное общение может привести к качественной связи, которой они приписывают три характеристики. Эмоциональная насыщенность, пластичность и степень близости. Эмоциональная насыщенность позволяет делиться самыми разнообразными позитивными и негативными эмоциями. Пластичность означает умение адаптироваться и восстанавливаться в различных ситуациях и контекстах. Степень близости показывает, насколько эти отношения поощряют открытость новым идеям и продуктивность. Наличие эмоциональной насыщенности указывает на высокую стрессоустойчивость и выносливость команд и индивидов. Особенно этому способствует умение делиться эмоциями в отношениях. Учёные Кэти Крем и Венди Мерфи считают, что если вы хотите, чтобы отношения имели трансформационное воздействие, связь должна быть позитивной и взаимной. Обе стороны благосклонно относятся друг к другу, заинтересованы в этих отношениях и получают взаимную пользу. Такие отношения поощряют открытость к обучению, развитию и изменениям в жизни. Это зачастую и отличает развивающий коучинг Активное наставничество или даже отношения с менеджером от типичных рабочих отношений и традиционного наставничества, когда профессионал просто дает советы. По сути, свои такие отношения являются развивающим партнерством, где основной акцент делается на то, чтобы стимулировать и поддерживать рост развития. Это может быть личное, профессиональное развитие или развитие, связанное с конкретной задачей, или сочетания этих видов. Исследования показывают, что отношения с окружающими влияют на нас через эмоциональное заражение и социальную мимикрию. Вот почему качество коучинга, менеджмента или любой другой помощи так важно. Для индивидов и команд, которые стремятся к переменам, отношения лежат в основе поддержки, развития, обучения и мотивации. Важно помнить, что мы, как коучи и помощники, оказываем колоссальное влияние на настроение и эмоциональное состояние других людей и должны обращать внимание на кого мы воздействуем своим настроением и эмоциями. В модели преднамеренных изменений «Смотри главу третью» резонансные отношения находятся в центре и влияют на каждый этап стабильных, желаемых изменений и на переход с одного этапа на другой, от одного открытия к другому. помните то развитие изменения – нелинейный и неравномерный процесс. Для многих людей он проходит вспышками и порывами. Самосознание невозможно развивать автоматически или в вакууме, иначе все мы прекрасно разбирались бы в своих чувствах и их причинах. Стресс на работе и семейные обязанности зачастую мешают всем нашим стремлениям к самосознанию и росту. Когда нам удается чего-то достичь, то обычно это происходит благодаря поддержке одного, двух или нескольких человек. Мы называем эти отношения резонансными, потому что они предполагают поддержку, безопасность и доверие, наполняют нас внутренней силой и мотивируют на размышления, инициативность и терпеливые попытки изменить свою жизнь. Вернемся к истории Шона. Чтобы наладить резонансные отношения, Его коуч проявлял искренний интерес и желание узнать его. Он также показал, что хочет помочь ему. Он создал условия, в которых Шон мог размышлять открыто и честно, не боясь осуждения. Шон доверял ему и психологически чувствовал себя в безопасности. Коуч предложил ему перечислить его основные ценности и сильные стороны, вслух и объяснить, что они для него значат. Как мы увидим далее в этой главе, Именно такое общение стимулирует общее видение и общую позитивную энергию, налаживая связь между коучем и подопечным. Шон чувствовал, что его коуч видит и ценит его позитивные качества, то есть он чувствовал, что его понимают и принимают как целостную личность со своими талантами и слабостями, способностью совершенствоваться и добиваться успеха. Этот элемент отношений сыграл важную роль, и мотивировал его сделать следующий шаг. Если бы он не увидел общую картину, то есть все стороны своей личности, явные преимущества и недостатки, то либо занял бы оборонительную позицию, либо не нашел бы в себе силы улучшить то, что он хотел. В данном случае умение слушать. На следующей сессии Ковыч попросил Шона описать его типичный день, прежде чем составить план действий и научить его слушать. Он уже знал, что в обязанности Шона входит стратегическое руководство глобальным предприятием через управление финансовой деятельностью. У него сложились эффективные отношения с аналитиками Уол-стрит, и он успешно взаимодействовал с инвесторами. Среди прямых подчиненных Шона были восемь глав финансовых отделов предприятия и главы многочисленных структурных подразделений по всему миру допустим я один из ваших прямых подчиненных начал коуч опишите свой типичный рабочий день и объясните как мы с вами взаимодействуем начните с физического пространства расскажите о своем офисе что бы я увидел если бы зашел к вам шон ответил стол напротив окна с двумя компьютерами один для внутренней работы компании другой для того чтобы отслеживать динамику акций Есть еще один стол напротив двери, а мое кресло между ними. Когда я в офисе, то практически все время смотрю на эти экраны». «То есть сидите спиной к двери?» – спросил коуч. «Да». «Хорошо», – сказал он. «Допустим, я зашел к вам в офис. Это может быть запланированная встреча или спонтанная. Как будет протекать наше общение?» Шон написал ситуацию, когда подчиненный или коллега стоит на пороге, А он неотрывно смотрит на экраны, повернувшись к нему спиной. Он объяснил, что ненавидит встречи ради встреч, поэтому говорит кратко и только по делу. А еще ему не нравится микроменеджмент. Поэтому, если речь не идет о важной новости или проблеме, которую нужно помочь решить, он не видит никакой пользы в общении. Поэтому разговор длится не дольше 10-15 минут, и зачастую собеседник продолжает стоять. В оценке 360 градусов сотрудники коллеги Шона отметили, что у него нет времени для общения, и он не хочет слушать их. Теперь в ходе обсуждения с коучем Шон осознал, что его отношения с окружающими носят чисто функциональный характер и ограничиваются конкретной задачей или проблемой. Это стало настоящим открытием для Шона. Он посмотрел на коуча и сказал, «Неудивительно, что им кажется, будто я не слушаю». «Они, должно быть, считают меня ослом». Коуч, конечно, не согласился с подобной самооценкой, но одно было ясно. Шон уделял гораздо больше внимания проблеме или задаче, чем человеку, и это мешало ему эффективно руководить командой. В течение следующих месяцев Шон экспериментировал с новыми типами поведения, чтобы скорректировать свой метод общения с прямыми подчиненными и коллегами. Он стремился выстроить более продуктивные рабочие отношения. А для этого пришлось встать из-за стола и оторваться от экранов компьютеров, которые отвлекали его от общения. Шон стал встречаться с людьми в конференц-зале, а позже за небольшим столом в своем офисе. Он запланировал ежемесячные встречи со своими прямыми подчиненными без конкретной повестки. Они могли использовать это время на свое усмотрение. Он со своей стороны задавал несколько вопросов и в основном слушал, Он выбирал такое место для встречи, где их ничто не будет отвлекать. Сначала было странно, и он боролся с мыслью, что тратит время впустую. Но через несколько месяцев Шон заметил, что люди стали открытыми и делились с ним информацией. Он теперь больше знал о своих сотрудниках, об их работе и даже личной жизни, и чувствовал близость к команде. История Шона показывает, что иногда даже незначительные шаги в данном случае встать из-за стола проявить интерес к людям и активно слушать их, приносят потрясающие результаты, потому что поведенческие изменения по сути своей опираются на пошаговые изменения мышления и привычек. Кроме того, история Шона – пример резонансных коучинговых отношений, показывающий, как коуч может их развивать. Совместно с коллегами из лаборатории исследований коучинга университета Кейс Вестерн Резерв Мы изучали качество отношений в разных контекстах на протяжении последних 12 лет. Качество отношений мы определяем по трем критериям – общность видения, общность сопереживания и общность позитивного настроя. Все это присутствовало в коучинговых отношениях Шона. Мы наблюдали, как эти три элемента неизменно оказывают сильное, позитивное воздействие на большое число лидерских и организационных задач таких как вовлечённость, эффективность и благополучие. Точно так же, как личное видение помогает человеку добиться стабильных, продолжительных изменений, общность видения между коучем и его подопечным помогает создать более масштабный и положительный образ будущего. Понимание основного призвания и устремления заменяет цели и задачи и становится основой взаимодействия будь то отношение между менеджером и подчиненным, учителем и учеником, врачом и пациентом или между супругами. Гораздо важнее ориентироваться на общую мечту и стремление, чем рационально распределять время, чаще заниматься спортом или планировать семейный отпуск. Когда над общим видением работают два человека или больше, между ними возникает тесная связь и резонанс. Общение между ними имеет гораздо больший смысл, чем достижение краткосрочных целей. Они на одной волне. Результаты исследований Преподаватели, студенты докторантуры, кафедры организационного поведения и лаборатории исследований коучинга в школе менеджмента у Эзерхед провели многочисленные исследования относительно влияния общего видения, сопереживания и позитивного настроя на стимулирование позитивных и негативных эмоций в разных контекстах. ПЭА и в отношениях между людьми оценивались сначала с помощью опроса позитивно-негативного эмоционального аттрактора ПНЭА, -E а затем дополнялись результатами опроса по социально-психологическому климату. Мы предлагаем резюме этих исследований. 375 пациентов с диабетом второго типа, которые совместно с врачами сформулировали Общее видение своего будущего здоровья следовали указаниям врача относительно приема медикаментов и образа жизни чаще, чем когда отношения между врачом и пациентом строились по другим принципам. 85 топ-менеджеров банков прошли две сессии коучинга. Качество отношений оценивалось по двум инструментам – ПНЭА и воспринимаемое качество коучинговых отношений. И оказалось, что качественные коучинговые отношения усиливают воздействие эмоционального и социального интеллекта на личное видение лидера, на его вовлеченность в работу и удовлетворенность карьерой. Взаимное сопереживание среди IT-менеджеров и экспертов повышает вовлеченность в работу. Исследование охватило 218 президентов колледжей и показало, что общее видение повышает вовлечённость преподавателей врачи, которые проявили себя более эффективными лидерами, строили такие отношения с пациентами, которые опирались на общее видение и усиливали воздействие социального интеллекта. Когда отношения между управляющими хай-тек компаний и их подчинёнными опирались на общее видение, сопереживание и позитивный настрой, их подразделения предлагали больше инновационной продукции чем другие отделы. Когда отношения в семейном бизнесе строились на общем видении, то финансовые показатели в течение пяти лет и уровень подготовки лидеров следующего поколения значительно повышались. Дочери, у которых было общее видение со своими отцами, чаще продолжали семейный бизнес и возглавляли семейные компании, чем их братья. В отрасли консалтинга и производства воздействие общей эмоциональной компетентности команды на ее вовлеченность в работу усиливается благодаря общему видению команд. Инженеры отдела исследований и разработок крупного транснационального производителя демонстрировали гораздо более высокую вовлеченность в свои проекты, когда их объединяло общее видение. Основа для плодотворных партнерских отношений – общие стремления, интересы на рациональном и эмоциональном уровнях, и преданность друг другу, а не просто обмен идеями. Общее видение укрепляет надежду и наполняет работу смыслом, а общее сопереживание демонстрирует заботу и внимание. Для этого нужно взаимное доверие, когда обе стороны чувствуют, что их ценят и ими интересуются. Взаимное сопереживание, то есть когда человек интересен вам как личность, Клей, на котором держится тесная связь между обеими сторонами. Развивая умение надеяться, оптимизм, осознанность, заботливость и радость в отношениях, мы активизируем ПА в себе и в тех, кого мы стремимся вдохновить и поддержать, что позитивно влияет на здоровье и дает другие преимущества, как мы говорили в главе 3. Этические нормы коучинга Если вы работаете профессиональным коучем, то должны следовать важным правилам поведения. Благодаря им коучинг соответствует высоким стандартам профессионализма. Соблюдение этических норм зачастую требуется для членства в различных коучинговых сообществах, так что обязательно изучите существующие этические правила. Хотя мы не можем здесь перечислить принципы всех коучинговых организаций, есть две организации с хорошего сформулированными и публично доступными этическими правилами Центр аттестации и образования и Международная Федерация Коучинга. Правила поведения, предложенные этими организациями, охватывают такие аспекты, как профессиональные отношения с клиентом, конфликт интересов, конфиденциальность и уважение к личной жизни. На их веб-сайтах можно найти подробную информацию. Нам хотелось бы добавить, что, учитывая межличностную природу коучинговых отношений, об этических нормах должны помнить все. Если кратко, то в основе любого коучинга с менеджером, преподавателем, родителем, врачом, священником и так далее, лежат четыре важнейших принципа. Во-первых, помните, что основная цель – процветание и благоденствие подопечного. Помочь человеку понять свои стремления и стать лучшей версией себя, Приоритетная задача коуча, пользуясь терминологией Барбары Фредериксон, суть коучинга в том, чтобы расширять и укреплять, а не манипулировать и контролировать. Во-вторых, это относится в основном к профессиональным коучам. Всегда заключайте контракт, и, не важно, кто оплачивает вашу работу, индивид или организация. Это должен быть письменный договор, согласованный и подписанный всеми участниками процесса где четко обозначены обязанности и ожидания сторон. Также стоит отметить элементы коучингового процесса и период времени, необходимые для завершения работы. В-третьих, соблюдайте конфиденциальность. Отношения между коучем и его подопечным могут быть глубокими и сложными. Во всех случаях необходима конфиденциальность. Как коуч, менеджер или другой помощник, вы должны уважать право на неприкосновенность личной жизни. Если вы храните в тайне все, что происходит на сессиях, это значит, что вам можно доверять. Доверие вещь хрупкая. Нужно много лет, чтобы добиться его и всего минута, всего одна ошибка, чтобы потерять. Если вы профессиональный коуч, укажите в контракте соблюдение конфиденциальности. Обговорите это в начале работы, указав, как и через какие средства связи вы будете обмениваться информацией. В четвертых, Не забывайте о границах между вами и вашим подопечным и жестко соблюдайте их. Если человек раскроет вам тайну или вы узнаете о его личных или даже медицинских проблемах, которые выходят за рамки вашей квалификации, рекомендуйте ему другого профессионала. Среди таких проблем могут быть личные и семейные проблемы, такие как развод или трудный ребенок, психологические проблемы, депрессия или тревожность, финансовые трудности или даже противозаконные действия. Не менее важно соблюдать строгие профессиональные отношения. Если, конечно, речь не идёт о вашем ребёнке или друге. Эту проблему не просто распознать, поскольку грамотно выстроенные коучинговые отношения приводят к тому, что обе стороны чувствуют тесную связь и близость. Поэтому будьте бдительны и руководствуйтесь благополучием человека, которому вы помогаете, и не размывайте грань между профессиональными и личными романтическими отношениями. Это лишь общие принципы, базовые правила, а не исчерпывающий список. Лучший совет – следовать принципу «не навреди». Если вы профессиональный коуч, всегда отслеживайте соблюдение актуальных этических норм и прогнозируйте возможные этические проблемы. Помимо общего видения и сопереживания, исследователи отмечают и другие важные актуальные элементы, коучинговых отношений. Ученые из университета Акрона считают, что качественные коучинговые отношения характеризуются четырьмя элементами. Искренностью отношений, эффективным общением, комфортностью и тем, насколько эти отношения способствуют развитию. Другая команда исследователей изучила коучинговые отношения в военной академии и пришла к выводу, что важны взаимопонимание, доверие и вовлеченность. Подробнее о том, на что следует обратить внимание во время развития коучинговых отношений, смотри раздел «Этические нормы коучинга». Коучинговое сознание Образ мыслей коуча не менее важен, чем его профессиональные навыки. Если вы чувствуете себя выбитым из колеи, вряд ли вы достигнете значительного прогресса на коучинговой сессии. Подготовка – это наше все, как и практика. Как мы уже отмечали, коучинг принимает разные формы, и один из самых распространенных видов коучинга – отношения между родителем и ребенком, особенно в переходном возрасте. Нам хотелось бы поделиться историей Эллен, одного из авторов книги, о том, как она помогла своей дочери принять важное решение относительно ее будущего. Однажды, осенним вечером, когда Морин училась в выпускном классе, Элен приехала с работы поздно и увидела, что ее супруг приготовил ужин. Какое счастье! День был долгим, а в холодильнике было пусто, потому что Элен так и не успела заехать в магазин. Так что сюрприз получился на славу. К тому же из-за пробок на дороге она чуть не опоздала на собрание в школе Морин по поводу поступления в колледж и оплаты. А на собрании, пока она слушала школьного консультанта и пыталась разобраться в огромном количестве информации, Элен почувствовала, как ее стресс усиливается. «С каких это пор подача заявления в колледж стала таким сложным процессом?» – задумалась она. А потом стала размышлять, какой простой казалось жить, когда Морин была ребенком. еще вчера я ходила на собрание в детский садик, а теперь как время летит!» Консультант перечислил важные шаги, которые нужно выполнить учащимся: весь процесс от регистрации на тестирование до составления списка колледжей, куда они хотят подать заявление и вступительного сочинения. Элен уехала домой с тремя страницами записей страшной головной болью. Голодная и измученная, она села за стол. Ей не терпелось поговорить с Мориной рассказать о том, что она узнала на собрании. Она спросила её с искренним интересом: «Ты уже решила, в какие колледжи хочешь подать заявку?» «Думаю, да», — ответила Морин. «Но мне нужно проверить еще несколько вариантов». Это стало сюрпризом для Элен. Они все лето ездили в разные колледжи, и Морин составила список из пяти или семи мест, которые ее заинтересовали. Сидя за кухонным столом, Элен чувствовала, как тревога, которая появилась еще на родительском собрании, нарастает. Однако она напомнила себе, что ее дочери предстоит принять важное решение, и ей должно быть тоже нелегко. Тогда Элен решила изменить подход. Она заботливо спросила. «Как твое сочинение?» Консультанты по поступлению в колледж советовали в один голос. «Как только откроется прием заявок, начните писать сочинение. И не ждите до последней минуты». Однако по непонятным ей причинам Мурин, которая блестяще училась в школе, Откладывала сочинение все лето и даже не приступала к нему. Будто не хотела участвовать в этом процессе. «Я еще не начала», — ответила Марин раздраженно. «Мы займемся этим в школе на следующей неделе». И вдруг Элен взорвалась. Усталость и недовольство взяли вверх, и она сердито ответила. «В чем дело? У тебя было все лето. Хватит откладывать. Пора уже взяться за ум». Наступила тишина. Морин отвернулась и смотрела в окно. Элен сразу же пожалела о своих словах, ей стало стыдно. Разговор не заладился. Она хотела помочь, но ничего не получилось, лишь упустила шанс оказать положительное влияние на дочь и вдохновить ее. Она поддалась раздражению, которое вызвал ответ Морин, перестала слушать и сопереживать. Позже Элен размышляла, как нужно было построить разговор, Главное, ей нужно было оценить свое эмоциональное и физическое состояние до того, как начинать такую непростую дискуссию. Если бы сначала она осмыслила свои собственные ощущения, то поняла бы, что устала и не в состоянии что-то советовать или внимательно слушать. Может, в другой день, когда и она, и Морин будут спокойны, она попробует снова. Но на этот раз она вспомнит свой подростковый период, И проявится чувствие к дочери, которая и так ощущает сильнейшее давление. она попробует встать на ее сторону, вместо того, чтобы конфликтовать и вместо вопросов, которые вызывают только чувство вины, стресс, тревогу и вынуждают закрыться, задаст вопросы для активации позитивного эмоционального аттрактора. К примеру, чему бы ты хотела научиться в колледже, чего бы ты хотела добиться, или Какие школьные предметы нравятся тебе так сильно, что ты с нетерпением ждешь следующего урока? Это поможет Морин осмыслить свои возможности и личное видение. Как показывает история Элен, настрой и эмоциональное состояние человека, который пытается кому-то помочь, оказывают сильнейшее влияние на общение. Теперь перечислим основные рекомендации для более осознанного коучинга. Краеугольные камни коучинга Мы предлагаем три фундаментальных элемента, которые помогут вам построить и развивать качественные коучинговые отношения. Во-первых, вы должны понимать, что индивидуальные изменения – это процесс, а не разовое событие. Рост и развитие требуют времени. Когда мы пытаемся выработать новые привычки, нам нужна практика и обратная связь для открытости самосознания и внутренних сил, необходимых для нового мышления и поведения. Это касается обеих сторон и того, кто помогает и того, кому помогают или кто стремится изменить свою жизнь. Каждому нужна возможность совершать ошибки, расти и совершенствоваться. Это длительный процесс, хотя в повседневной суете и вечной нехватке времени мы часто забываем об этом. К примеру, Попытки Элен помочь своей дочери принять важное решение начались не в тот вечер за ужином. Весь прошлый год Элен помогала Морин обдумать профессии колледжа, который ей подходит. То есть процесс поиска ее призвания и подходящего колледжа развивался постепенно. Но в тот конкретный момент за ужином Элен сорвалась на негатив, ожидая от дочери окончательных ответов. Совершенно бессмысленное занятие. Если вы искренне хотите помочь человеку. К счастью, у нее с дочерью уже сложились близкие и крепкие отношения, и Элен знала, что они смогут спокойно поговорить, как только она отдохнет и вернет себе внутреннее равновесие. Во-вторых, коучинг это шанс найти что-то ценное, уникальное, а не копаться в грязи. Много лет назад Хьюстон Бизнес-Жорнал опубликовал историю, которая стала любимым примером на наших программах по подготовке коучей. В конце 19 века Эндрю Карнеги был одним из богатейших людей Америки. Нищий эмигрант из Шотландии, он сменил не одну профессию в молодости и, наконец, создал крупнейшее в стране предприятие по производству стали. В какой-то период на Карнеги работали несколько миллионеров, что было большой редкостью в то время. Репортер, которому не терпелось узнать его секреты, Спросил Карнеги, как вообще можно платить столько денег стольким людям. Карнеги рассказал, что рост и развитие людей похожи на добычу золота. Нужно выкопать несколько тонн грязи, чтобы добыть всего одну унцию золота. Но вы ведь не станете специально искать грязь, вас интересует только золото. Блестящие коучи именно так относятся к своей работе. Они ищут золото в другом человеке. Это очевидная истина, но большая редкость на практике. И даже лучшие коучи упускают эту драгоценную возможность. Как в примере с Элен и ее дочерью, когда она поддалась эмоциям и упустила важный шанс помочь Мурин вспомнить о своих сильных сторонах, увидеть свои уникальные таланты, вместо этого девочка просто замкнулась. В-третьих... Тема для обсуждения предлагает человек, которого вы консультируете. Это значит, что хотя общий процесс контролирует именно коуч, основная задача этого процесса в том, чтобы помочь человеку, а не в том, чтобы коуч делился своими советами и опытом. Поэтому пусть план обсуждения будет гибким и отвечает потребностям второй стороны. Не забывайте конечную цель. Придерживайте ее. Но в большинстве случаев позволяете второй стороне высказывать свое мнение и решать, на что тратить время. Как показала история Элена, одна из ее ошибок заключалась в том, что она единолично управляла разговором, вместо того, чтобы предложить Морин высказаться. А поскольку она не осознавала на тот момент своего эмоционального состояния, то не смогла проявить эмпатию. Помимо трех основных рекомендаций, важнейшие ингредиенты качественных коучинговых отношений – присутствие, а также внимание к себе и к другому человеку. Даже самым опытным коучам приходится работать над этим на каждой сессии. Один из ключевых элементов доверия и демонстрации поддержки – внимание и умение активно слушать. Мы подробно обсудим это в следующем разделе. Слушайте не только слова. Вспомним историю Шона и как после длительного обсуждения позитивной обратной связи Коуч задал важный вопрос «Что-то еще?». Шон нашел в себе силы признать негативные комментарии, которые прочитал в оценке 360 градусов, и рассказал, как сильно эта обратная связь его обеспокоила. «Что-то еще?» или «Какие у вас еще мысли по этому поводу?» Один из наших самых любимых вопросов, мы всегда поощряем наших студентов задавать его во время коучинга. Такая формулировка оказывает расслабляющее воздействие, поскольку выражает интерес глубинным мыслям человека, которые часто остаются за занавесом, а также демонстрирует готовность выслушать все, что человек сочтет нужным сказать, даже озвучить не самые приятные мысли. Зачастую этот вопрос провоцирует удивительное, неожиданное открытие. Вспомните ситуацию, когда кто-то внимательно слушал вас, когда вы знали, что он на 100% сосредоточен на ваших словах и стремится понять ваши мысли и чувства. Скорее всего, вам это понравилось. Вы чувствовали уважение, интерес и даже любовь. Чувствовали себя особенным. По сути, все мы хотим, чтобы нас понимали и ценили. И когда мы внимательно слушаем другого человека, мы демонстрируем, что его слова – интересные и важные для нас. Без умения слушать мы не сможем понять людей, не сможем доверять и пользоваться доверием. Умение слушать создает безопасную психологическую и эмоциональную среду, и человек становится более открытым для новых идей и опыта. Однако на работе умение внимательно слушать зачастую уступает место необходимости показать высокие результаты и профессиональные знания. Слушать значит быть внимательным. Когда вы активно слушаете, то направляете все свое внимание на человека и слушаете всеми органами чувств. Ваша задача – понять его мысль и проявить уважение к его точке зрения, даже если вы не согласны с ней. Через слова и невербальные средство выражения постарайтесь показать ему, что вы согласны или не согласны, но главное, что вы хотите понять его мысли и чувства, и что принимаете и уважаете то, что он говорит. Большинству из нас тяжело слушать. Мы перебиваем собеседников, мы заканчиваем за них фразы, мы оцениваем сказанное. Достаточно 30 секунд, чтобы наш внутренний судья решил, что ему уже понятно, что человек говорит, что он чувствует и что хочет сказать. И зачастую мы не можем устоять и даем ему советы, рекомендации, указания. В знаковой статье, опубликованной в 1952 году в Гарвард Бизнес Ревью, Карл Роджерс и Ф.Ж. Ретлисбергер, профессора Гарвардской школы бизнеса, утверждали, что потребность быстро оценивать услышанное, машинальная инстинктивная. Она мешает нам слушать, препятствует открытому общению и пониманию. Стоит нам услышать чье-то высказывание, как мы сразу же соглашаемся или не соглашаемся, и реагируем не только на слова человека, но и на наши собственные мысли, вызванные его словами. Если в ходе общения люди проявляют сильные эмоции, то наша реакция будет не менее напряженной и накаленной. Диалог прекращается, как только мы теряем самообладание, а вместе с ним мы теряем надежду по-настоящему разобраться в ситуации и понять, что к чему. В коучинге часто возникают подобные проблемы. Как ни странно, из-за самой сути работы коуча проявлять самосознание и контролировать свои эмоции, особенно когда нужно слушать. Дело в том, что такой самоконтроль дается нелегко и может активировать «неа» у коуча, пока он активно сопротивляется желанию говорить, а не слушать. Это правда, что хорошие коучи умеют слушать, но все мы люди и легко отвлекаемся. Мы увлекаемся собственными мыслями, И хотя нам кажется, что мы активно слушаем человека, мы зачастую обдумываем, что сказать, когда он закончит. То есть наше умение слушать и интерес к словам собеседника довольно поверхностные. Мы слушаем диалог, который протекает в нашем собственном сознании. Мы как бы отсутствуем и не можем внимательно слушать. Чтобы активно слушать, нужны твердые намерения и сила воли. Все начинается с глубокого и честного самосознания, кто мы и что мы привносим в коучинговые отношения. Какие у нас предвзятости, Выражая словами гештальт-психолога Роберта Ли. Наши предположения и стереотипы фильтруют все, что мы слышим. Когда мы слушаем человека, то не видим его таким, какой он есть. Мы воспринимаем его через свой собственный фильтр и видим его таким, каким мы его считаем поэтому крайне важно осознавать свои предвзятости, чтобы объективно воспринимать ситуацию и слышать именно то, что хочет сказать собеседник перед нами, на экране компьютера или по телефону. Результаты исследований Повышая самосознание и развивая умение внимательно слушать, мы оказываем благотворное влияние на позитивные и продуктивные коучинговые отношения. Гай Ицхаков и Ави Клюгер провели ряд исследований, в которых участвовали внимательные и невнимательные слушатели. В одном из этих исследований 114 студентам в случайном порядке подобрали внимательных и невнимательных слушателей. Когда спикеры чувствовали, что их слушают, они проявляли более высокое самосознание, низкую тревожность и ясное мышление по сравнению с другим вариантом когда их слушали невнимательно они сумели свободно проявить и сильные и слабые стороны своей личности в отличие от тех кого не слушали они также затронули более сложные и многогранные факторы обсуждения они мыслили целостно учитывали практически все аспекты темы и проявляли более активное воображение опираясь на результаты исследований учёные пришли к выводу что умение слушать внимательно с эмпатией, снимает напряжение, повышает самосознание и способность открыто размышлять. Когда вы внимательно слушаете, вы чувствуете своего собеседника. Слушать всеми органами чувств значит слышать, видеть и чувствовать все, что он говорит и переживает. Мы слышим слова и внимательно к эмоциональным и невибральным подсказкам. Мы прислушиваемся к языку, следим за выражением лица и тоном. Мы видим блеск в глазах, нахмуренные брови, ерзанья на стуле. Мы слышим изменение голоса, темпа речи и дыхания. Все это необходимо, чтобы понять человека и создать безопасную, дружественную атмосферу для размышления, обучения и развития. Если вы хотите помочь человеку, то следует активно использовать такой внутренний ресурс, как эмпатия, это способность поставить себя на место другого человека или группы и представить, что он видит, думает и чувствует, будто мы стали им, хотя при этом мы прекрасно осознаём, что это не так. Наша коллега Хелен Рейс из Гарвардской медицинской школы считает, что мы предрасположены к компатии благодаря зеркальным нейронам, особым клеткам мозга в премоторной коре. Хелен объясняет, до открытия зеркальных нейронов учёные в большинстве своём считали, что мозг использует логическое мышление для интерпретации или прогнозирования действий других людей. Теперь мы пришли к выводу, что эти нейронные зеркала и общие нейронные цепи дают нам способность не только понимать мысли другого человека, но и чувствовать то, что он чувствует. Эти особые нейроны выстраивают когнитивную связь между людьми и являются основой для так называемого «единого разума» то и способности быть на одной когнитивной волне с другим человеком. У эмпатии есть три грани – когнитивная, эмоциональная и поведенческая, которые укрепляют связи между людьми. Когнитивная эмпатия предполагает понимание точки зрения другого человека и опирается на нейронные сети, задействованные в аналитическом мышлении. Когнитивная эмпатия активирует аналитические сети, поскольку мы нацелены на сбор информации для того, чтобы составить общую картину о человеке или ситуации и узнать точку зрения собеседника. Эмоциональная эмпатия – способность быть с человеком на одной эмоциональной волне и чувствовать то, что чувствует он. К примеру, это радость, которую вы испытываете, когда коллега получает долгожданное повышение или печали бремя утраты которые вы испытываете когда мама вашего лучшего друга умирает от внезапной болезни эмоциональная эмпатия активирует соответствующие области мозга эмпатическую сеть нам проще проявлять эмоциональную эмпатию когда мы видим наше сходство с другим человеком например вы выросли в одном городе играли в одной спортивной команде в колледже придерживайтесь одних и тех же религиозных или политических взглядов. Если люди сильно отличаются друг от друга, то проявлять эмоциональную эмпатию намного сложнее. Поведенческая эмпатия – третий аспект эмпатии. Ее также называют эмпатической заботой, поскольку это мотивация помочь человеку. Это когда наши мысли и чувства интегрируются и вызывают желание действовать. Мы проявляем эмпатическую заботу, когда чувствуем внутреннюю потребность или порыв немедленно помочь человеку. В зависимости от характера конкретного коуча, подопечный по-разному реагирует на его эмоциональные проявления. Если эмоции людей созвучны друг другу, то рождается эмоциональная связь, в то время как аналитический подход может вызвать у того, кому помогают, ощущение, что коуч больше интересуется решением конкретной проблемы. Нет одного правильного метода. В реальности, чтобы по-настоящему помогать людям, приходится использовать все формы эмпатии, умение настраиваться на одну волну, желание понять человека и готовность быть активным участником, который помогает ему на пути к развитию и переменам. Однако, тем, кому тяжело слушать людей, не стоит терять надежду. Умение слушать – это искусство и навык, которые можно развивать. Генри Кимси -Хаус и Каррен Кимси -Хаус совместно с коллегами Филиппом Сандалом и Лорой Витворд выделяют три уровня умения слушать, через которые формируется связь между людьми и коучинговые отношения. Уровень первый или уровень связи. Вы слушаете человека и осмысливаете, что его слова значат лично для вас, то есть акцент ставится на ваше внутреннее восприятие. Это важно для поиска общих взглядов, интерес, одним словом, для личностной связи с собеседником. Уровень второй, или уровень сосредоточенности. Здесь вы уделяете собеседнику все свое внимание и проявляете эмпатию и интуицию, чтобы наладить взаимопонимание. Уровень третий, или глобальный уровень, предполагает умение слушать всеми органами чувств, и воспринимать не только слова. Вы продолжаете уделять все внимание человеку, но при этом воспринимаете услышанное в общем контексте и учитываете всю картину в целом. Не только то, что он говорит, но и то, о чем он молчит. Первый уровень позволяет выстроить связь с людьми. Именно это происходит на работе, когда мы знакомимся с сотрудниками на нетворкинге или приходим на собрание команды. Кто-то рассказал, что провел выходные в своем домике на озере. Оказывается, вы арендовали коттедж на том же озере. И вот вы уже обсуждаете любимые рестораны в том районе. Это важно, потому что связь между людьми – это основа для профессиональных и личностных отношений. Но для эффективного коучинга нельзя ограничиваться. Первичной связью нужны второй и третий уровни. Если хотите выстроить качественные отношения и по-настоящему помочь человеку, не бойтесь трудностей, поднимитесь на новую высоту и научитесь слушать всеми органами чувств. Еще два простых совета, которые помогут вам быть внимательными и слушать как можно лучше. Вспомните правило 80-20. Как коуч, менеджер или помощник старайтесь говорить только 20% времени, а 80% времени слушать. Так вы покажете человеку, что именно он в центре внимания. Другой полезный метод – задавать себе вопрос, почему я сейчас говорю. Если вы вдруг заметите, что слишком много говорите, то это уже не коучинг. Либо вы рассказываете о себе, либо поучаете, либо указываете, что делать. Задайте себе этот вопрос, и вы будете двигаться в правильном направлении. Внимание будет направлено не на вас и ваши мысли, а на человека которому вы хотите помочь. Мы надеемся, что в этой главе вы нашли актуальный для себя контент и практические советы, чтобы строить и развивать качественные отношения. В главе восьмой мы обсудим, как организации выстраивают культуру коучинга, используя различные методы, включая коучинг между коллегами, менеджерский коучинг и привлечение внешних коучей. Ключевые идеи Первое. Отношения между коучем и человеком, которому он стремится помочь, лежат в основе любых развивающих отношений. Эти отношения должны быть резонансными, то есть характеризоваться общим позитивным эмоциональным настроем, общим видением и общим сопереживанием. Второе. Если вы хотите помочь человеку измениться, воспринимайте отношения с ним с точки зрения основных принципов коучинга. Изменение – это процесс. Они разовые события, и они требуют времени. Верьте, что в каждом человеке таится драгоценный клад, и ваша задача – помочь удалить тонны грязи, чтобы выкопать это сокровище. Не забывайте, что в центре внимания человек, а не процесс или проблема. Пусть он определяет тему обсуждения, по крайней мере, в большинстве случаев. Третье. Умение активно слушать крайне важно для построения качественных отношений. Упражнения для размышления и практического применения. Первое. В течение следующей недели обратите внимание на то, как вы общаетесь с окружающими. Отметьте, насколько вы слушаете друг друга и как вы это делаете. Отметьте все паттерны. Второе. По пути на работу не рекомендуется, если вы за рулем, или в другое время, желательно утром, Поразмышляйте о том, как вы пообщались с супругой, супругом, детьми, родителями, соседями в тот день. О чем вы говорили? Насколько хорошо вы слушали? Вы действительно поняли их мысли и эмоциональное состояние? Третье. На работе обратите особое внимание на одно общение в день, на групповом собрании или на личной встрече. Затем... Подойдите к этому человеку и скажите, что вы услышали и какие эмоции уловили в его речи. Проверьте, насколько это соответствует тому, что он намеревался донести до вас. Групповое обсуждение Первое. В своей учебной группе или с коллегами обсудите свои наблюдения после общего рабочего собрания. Вы заметили на собрании людей, которые активно слушали и были внимательны к другим, Вы заметили людей, которые отвлекались или не проявляли внимания по каким-либо причинам? Как ваши наблюдения отразились на продуктивности собрания и на отношениях между людьми? Второе. На том же собрании были люди, которые поучали других, делали замечания, проявляли агрессию? Что в их поведении и в отношении к другим людям бросается в глаза? Если сравнить этих людей с теми, кто был внимателен и слушал других, чем отличается их поведение. Третье. Вспомните ситуацию, когда вы общались с человеком, например, с супругой или коллегой, и казалось, что он проявляет внимание, но на самом деле он не слушал вас. Что вы тогда почувствовали?